Екатерина так любила русский язык, что должностям предпочитала давать русские названия, например, «наместник», «исправник», «заседатель» и прочее. Наместники впоследствии стали называться генерал-губернаторами. Эти важные государственные лица, получившие в учреждении о губерниях подробное наставление императрицы о том, как надо исполнять свои многочисленные обязанности, заменили прежних воевод, которые во вверенных им областях пользовались такой властью, что решения всех дел областных жителей зависели от них – и их воеводской канцелярии, куда надо было и приезжать каждому, у кого было какое-нибудь дело к воеводе, как бы ни было велико расстояние до областного города». Теперь же в новых губерниях каждый город и его округ имели своих судей для разбирательства дел, и если нужно было высшее разрешение начальства, то одни бумаги отсылались в те места, которые были учреждены в главном городе губернии. Таким образом, появились у нас в уездных городах суды уездный и земский, а в губернских, кроме этих судов, были учреждены палаты – казенная, гражданская и уголовная, и губернское правление. Для купечества и мещанства учреждены были особые суды – в губернских городах магистраты, а в уездных – ратуши. Кроме того, в учреждении о губерниях были улучшены правила для полиции и обращено материнское внимание государыне на беспомощное состояние детей, которые, потеряв в младенческом возрасте родителей, оставались со своим имением на попечении родственников, часто пользовавшихся их беззащитным сиротством и разорявших их наследство. Для таких бедных детей и для управления их имениями было учреждено также особое присутственное место под названием «Опеки для дворянства» «Сиротского суда для купечества и мещанства». Детей же, которым родители не оставляли никакого состояния и которые, следовательно, не имели никакой надежды получить не только воспитание, но даже частые содержания, Государыня брала под свое особенное покровительство и для них учредила приказ общественного презрения. Это такое присутственное место, в ведении которого были все народные школы для обучения таких детей и все богоугодные заведения для других бедных, то есть богодельни». «Больницы, дома для неизлечимых больных, для лишенных ума, воспитательные и сиротские дома, где жили и учились дети-сироты, совершенно беспомощные и не имевшие даже родственников, которые могли бы как-нибудь заботиться о них. Из этого вы видите, как важна и благодетельна была цель приказа общественного презрения». Не менее важно было учреждение еще одного присутственного места – совестного суда. Здесь было назначено рассматривать дела, не подходящие под общий свод законов, например, преступления, не доказанные отчетливыми свидетельствами или совершенные безумными или малолетними людьми, которые не могли понимать всей важности своего поступка. Одним словом, все такие дела, где надо было судить больше по совести, чем по доказательствам преступления. Вот как прекрасно были разработаны все сферы нового управления. 7 ноября 1775 года был обнародован манифест о новом учреждении губерний И первыми в России губерниями были Тверская и Смоленская. Они были учреждены раньше всех других в качестве эксперимента. И когда все увидели их прекрасное устройство, когда почувствовали благотворные последствия нового порядка вместе с ними распространившегося, все благословили новую милость императрицы. Она сама удостоверилась в величайшей пользе новых учреждений и приказала ввести их повсюду в своих владениях.